И фамилию он носил Грозную — Стращалов. Вот к этому-то мрачному человеку Анфиса когда-то и везла свой тайный документ. «Скажите, подсудимый!» Встав за свой пюпитр, крикнул прокурор в публику. Все в раз съежились. Прохор отстегнул ворот рубашки и робко глянул прокурору в волосатый рот. — Скажите, подсудимый, могла ли состояться ваша женитьба на Нине Куприяновой, если бы Анфиса Козырева была жива? — Да. — Наверное, состоялась бы, — подумав, — ответил Прохор. — Скажите, Анфиса Козырева, «Была вам близка физически? Вы были с ней в связи? Нет. Это вы твердо помните? Да. Как вы относились к своей матери? Очень любил ее. Жалел. Почему жалели? Какая причина вашей жалости? Так вообще». «Если бы ей угрожала смертельная опасность, могли бы вы отдать за нее свою жизнь?» Мог бы», — без колебания ответил Прохор. Ибраги Аглы прищелкнул языком, тихонько сказал «Молодца, Прошка, Джагит!» «Могли бы вы, защищая честь матери, убить человека?» «Человек вообще, пожалуй, мог бы, в запальчивости». Анфису? Нет. Разве я спрашиваю вас про Анфису? И прокурор, держась за Пюпитер, нагнул шею и ткнул медвежиной головой в воздух по направлению к Прохору. А почему вы не могли бы убить Анфису? Я ее. Она мне. Она меня любила. Была влюблена в меня. «А я ее не любил». «Она вас любила, вы ее нет». «Так, хорошо, но ведь она была необыкновенной красоты и молодая». И прокурор моргнул хохлатой бровью на фотографический портрет красавицы Анфисы, лежавшей вместе с ружьями на столе возле председателя. «Почему же вы...» им «Я считал ее злым гением нашего дома», — перебил прокурора Прохор. «Отлично!» Злым гением дома. Не были ли у вас размолвки из-за нее с вашим отцом? Нет. Впрочем, были. Я вступался за мать, за спокойствие матери. А не припомните ли вы, подсудимый, как однажды ночью после ссоры с отцом вы бросились бежать к дому Анфисы Козыревой, Причем кричали на бегу «Я убью ее! Я убью ее!» «В ваших руках было оружие!» Прохор пошатнулся и переступил с ноги на ногу. «Нет, этого не было!» — уверенно сказал он и откинул рукой черный чуб. «А я утверждаю, что было!» «Откуда вы это знаете?» «Не сметь задавать мне вопросы!» На весь зал по «Медвежье» рявкнул прокурор. Все вздрогнули. Прохор отступил на шаг. Председательствующий было схватился за звонок, но рука его робко остановилась. Он промямлил. «Я просил бы господина прокурора, прошу суд огласить показания крестьянина села Медведева, Павла Тихомирова. Перебил прокурор председателя суда. Показание значилось, что Павел Тихомиров действительно слышал слова «я убью ее» от бегущего с ножом в руках Прохора, что вид Прохора Громова был как у сумасшедшего или пьяного, что его увел домой Ибрагим Аглы, черкесец. «Неправда!» — крикнул Прохор. «Павел Тихомиров должен нам!» «Мы у него описали корову. Он мстит нам, он врет. Неправда!» «Где правда и где неправда выяснит суд?» «Это не ваше дело», — заметил прокурор. Потом он запустил обе пятерни себе в густые лохматые волосы,